Глава 3 Егоров сидел в машине, хмуро наблюдая за тем, как девушка бежала к машине его двоюродного брата, прижимая к груди серого котёнка. Кстати, не этот ли мокрикрысёныш причина аварии? Однозначно он. Надо же, как интересно. И что Силавин Андрей забыл в этом убогом городишке, тем более с простой девчонкой, работающей на кухне. Неужели за шесть лет двоюродный брат так сильно изменился? У него же высокие стандарты к женщинам, и чтобы он засветился с одной — это нереально. Какие у них отношения, что он забирает Алексееву на машине? Нужно в гости заглянуть. Они давно не говорили по душам за бутылкой виски. До аварии двоюродные братья хорошо общались. Потом Егоров забросил все связи, погрузившись в работу. Наблюдая, как машина Силавина отъезжает, Дмитрий испытал разочарование и гнев. Он понимал, что, может, это был случай, но если всё же на девчонку у него нет реакции, то, скорее всего, возникнут трудности. Посидев ещё какое-то время, Егоров вышел из машины и слегка прихрамывая поплёлся к своему ресторану. Оказавшись внутри, Дмитрий направился в кабинет управляющего, зорко поглядывая по сторонам, отмечая всё, не пропуская ничего. Только вот не дошёл, остановившись у раздевалки, заслышав странный звук. Нахмурившись, он посмотрел на пальцы в открытых перчатках и вошёл внутрь, уставившись на красивую девушку, спящую на лавочке. Не ожидая такой наглости, мужчина нахмурился, пытаясь понять, почему Максимов не контролирует сотрудников, позволяя им такие вольности. Она зачем пришла? Работать или дрыхнуть в ресторане? Сделав шаг к ней, Дмитрий наблюдал некоторое время, как она ёрзает, сладко похрапывая, пытаясь справиться с яростью за считанные секунды охватывающей его тело, и только хотел подойти, чтобы дёрнуть за плечо. Как вдруг в помещение вошла высокотемноволосая женщина с ведром в руках. «Э, вы кто? Что здесь делаете?» С возмущением пробормотала она, не понимая, почему посторонние в раздевалке. Глянув на Мохову, вместо которое ей пришлось мыть пол, помимо своей работы, она насупилась. «Но что не сделаешь ради отпуска?» Максимов отказал ей, а Анна пообещала договориться с ним благодарность за помощь. «Это что за чучело?» — процедил мужчина, заостряя взгляд на ведре с грязной водой. «Не ваше дело. Пусть спит. Это возлюбленная Максимова». «Чего?» — рявкнул Егоров и быстро приблизился к женщине. моментально перехватывая ведро, а в следующую секунду выливая его с размахом в сторону спящей сотрудницы. Громкий визг прозвучал в ресторане, подобно раскату грома. Анна моментально соскочила с лавки, выплёвывая мыльную воду со рта, с ужасом поглядывая на свою одежду, а потом завизжала. «Ты охренел, урод? Ты хоть знаешь, кто я?» «Мне плевать, пошла вон из моего ресторана. Уволена». Начиная понимать, что перед ней непростой посетитель, случайно решивший заглянуть в раздевалку, она открыла рот и жалобно заскулила. «Я... я... я случайно уснула, простите!» «Что здесь происходит?» Возмущённо прогрохотал Максимов, вылетая в раздевалку, рассчитывая разобраться с обидчиком любовницы, пока не встретился с разъярённым взглядом Егорова. Сглатывая слюну... понимая, что генеральный директор явился раньше положенного срока и всё не так понял. «Артурчик!» Слёзно начала девушка, протягивая руки, желая, чтобы родной мужчина её пожалел. Надо же было что-то делать. Главное не потерять мужчину, а он уж что-нибудь придумает. В крайнем случае найдёт ей новую работу. Желательно полегче. А уж она отработает. Мохова чётко понимала, что генеральный директор не потерпит её. Слишком заносчивый и мерзкий. Таких она не переносила, считая выскочками. «Убирайся!» — с презрением выдал Максимов, злясь на глупую девку. И зачем повёлся на смазливое личико? Ни мозгов, ни желания работать. Только в одном хороша, но слишком навязчива. Понимая, что нужно выгородить себя, мужчина посмотрел на Егорова и убеждённо заявил. «Виноват. Уволю, как только». «Ты тоже уволен». Час даю на то, чтобы забрал вещи, и освободил кабинет. Не справишься, я тебя лично выкину. Но я столько лет проработал в ресторане, запинаясь, бубнил Максимов, не понимая, почему попал под горячую руку. Пусть Мохова увольняют, она заслужила. Ленивая тварь подставила его. Он не виноват и не собирается терпеть. Выпитив грудь вперёд, задрав подбородок вверх, мужчина начал говорить. «Я считаю, полчаса». С яростью отчеканил Егоров и, заметив, как мужчина побледнел, добавил. «Заявление не забудь оставить на столе. Когда вернусь, чтобы тебя уже не было? Понял? Ну, сотрудники? Без тебя разберусь с персоналом». Процедил Дмитрий и направился к выходу. У двери остановился и, повернувшись к женщине, с тоской взирающей на грязную воду на полу, которую, очевидно, придётся убирать ей, предупредил. «Через час собрания в кабинете. Всем быть непременно. Кто опоздает, может писать заявление по собственному желанию. Но некоторые...» «Все, кто на смене», — уточнил Егоров и направился в бухгалтерию, не понимая, как мог позволить такому ослу работать в должности управляющего. Сегодня и завтра он заглянет с проверкой во все рестораны. Пора навести порядок. Девушка сладко спала, улыбаясь во сне. Выходной — это замечательно. Если не нужно с утра в больницу проверить за здоровье или по делам. Засыпая в постели, она рассчитывала проснуться как минимум в 10, максимум в 11. Что уж там, за две недели один раз выспаться не грех. На электронных часах показала 9 утра, когда вдруг зазвучала мелодия, установленная на незнакомых номерах. Телефонный звонок раздражал, непрекращающийся просто убийственный, отчего Лена спряталась под одеялом, не желая ничего слышать, убеждая себя, что звонивший через секунду перестанет надоедать, всё поймёт без её помощи. Звучание прекратилось. Девушка с облегчением выдохнула и только закрыла глаза — как вновь пошёл новый гудок. Он не прекращался, пока Елена не схватила его и не отключила сотовый даже не взглянув, кто там её хочет услышать. «У меня выходной! Да, выходной! И я сплю!» Пробормотала про себя Алексеева, закрывая глаза, вновь погружаясь в сон, пока не услышала трель стационарного телефона. «Какого лешего?» Подумала, мгновенно открывая веки, откидывая одеяло, поднимаясь, и шлёпая босыми ногами по ламинату, поторапливаясь в коридор. Схватив трубку, девушка обозвала себя гусыней, ругая за то, что не выдернула из розетки, злясь, что хозяйка квартиры не отключила его. Бесполезная вещь, когда можно звонить на сотовый, а его можно отключить. А если это опять звонят с завода по гарантии пластиковых окон? Достали. Непробиваемые и обнаглевшие операторы у них. В месяц по пять раз звонят с одной лишь фразой. предлагая обслуживание, которым в своё время не воспользовались по гарантии. Резко схватив трубку, Елена с рычанием выдала. «Да». «Здравствуйте, Елена. Выходите немедленно на работу». «О как, немедленно?» «У меня выходной. Всего доброго». Чересчур сладко пропела девушка и отключилась, установив трубку на базу. Только собралась вернуться в постель, но остановилась. чётко понимая, что слышала мужской голос раньше. Да, совсем недавно. Пока она думала, вновь заверещал телефон. С негодованием, уставившись на трубку, Алексеева подняла бровь, удивляясь наглости мужчины. «Операторам нужно поучиться у него. Однозначно». «Кстати, с кем она разговаривала?» «Не Максимов, это точно». Девушка подняла трубку, удобнее приложив к уху, и перешла к объяснениям. «Я непонятно сказала?» Я понял, но на работу нужно выйти. Я уволил второго шеф-повара, так что пришлю машину за вами. У меня выходной. И вам всё равно, что нет шеф-повара на нашей кухне? А вы будете волноваться, если я упаду на вашей кухне, потому что работала две недели без выходных с восьми утра и до десяти вечера? Считаете это нормальным? До сих пор желаете поговорить о моей эгоистичной натуре? Не знал. Прежде чем позвонить, я посмотрел табель учёта времени, и в нём не отражены дополнительные часы у вас, тогда как у Сурова проставлены в полной мере. Но этот вопрос я улажу, не переживайте. Спасибо за понимание. До свидания. Выдохнула Алексеева и положила трубку, осознавая, что окончательно проснулась. Это вообще кто? И почему он её так раздражает? Очень сильно. Заочно. И всё же. «Где же она слышала этот голос?» И вновь звонок. Девушка усмехнулась и, сдерживая эмоции, любезно уточнила. «Ещё что-то забыли?» «Сколько?» «Уточните вопрос. Сколько дать времени, чтобы выспались?» «У Сурова разве не должно быть двух недель отработки?» «Пусть трудится на благо ресторана». Он позволял себе курить в неположенных местах на территории ресторана. и не соблюдал элементарных правил гигиены, прежде чем приступить к работе. Я не желаю видеть его в своём ресторане». Пауза и уточнение. «Ещё вопросы будут?» Девушка замолчала, понимая, что генеральный директор приехал раньше времени и навёл порядки. «Интересно». Сурова было немного жалко. Нормальный парень, правда, немного рассеянный. Но они с Максимовым родственники, и ему многое прощалось. лучшего бы Мохова уволили. Как работник она бесполезна. Облинув губы, Алексеева прислонилась к стене и вежливо уточнила. «Кого ещё не желаете видеть?» «Вас желаю. Даже больше. Жажду. Пришлю машину. Естественно, после того, как выспитесь». Про себя я поняла с первой фразы нашего общения. «Так кто?» «Вам пофамильно?» — как-то нагло уточнил он, получая удовольствие от её вопроса и своего ответа. «Достаточно будет назвать цифру, чтобы я определила, стоит ли спать дальше или поскорее собираться на работу. Пять сотрудников уволены. Трое на испытательном сроке. И как?» Елена повела головой, разминая шею. «Восемь человек, да уж». Она не ожидала такого переворота, надо же. «Несомненно, генеральный директор довольно тяжёлый и принципиальный человек». Вздохнув, она посмотрела на идеальный порядок, который вчера наводила до часу ночи, после того, как вернулась с дружеского ужина, и проговорила. «Мне нужно полтора часа, и я буду на месте. Я пришлю машину. Сама доберусь. Это не обсуждается, и впредь давайте не будем сопротивляться. Идти наперекор моим требованиям, пожеланиям и советам». «Если это касается работы, безусловно», — ответила Алексеева, понимая, что нужно заканчивать разговор. Ей ещё с генеральным директором не хватало болтать по телефону. «Вы всегда такая?» Вдруг услышала она вопрос, на секунду выбивающий из колеи, возвращающий в реальность. «Общительная? Конечно. Извините, если не оправдала надежд». Мужчина замолчала, чего Елена нахмурилась. «Странно. Обомлел от её извинения. Вот не нужно было столь резко удивлять после довольно агрессивного общения. Лучше постепенно». «Совсем нет, напротив», — серьёзно выдал мужчина. Не желая комментировать, додумывать и давать свою оценку его ответу, девушка посмотрела на голые ступни, не понимая, почему до сих пор не купила тапочки, если в квартире ледяной пол, и спокойно проговорила. «Если будет машина, тогда через час. Может, справитесь за 40 минут? Может, мне всё же поспать?» Не удержалась Лена, тут же, в панике, закрывая открытый рот ладонью, не понимая, почему столь странно себя ведёт. «Это же начальник. Можно и повежливее быть». Но что-то в ней буквально заставляло её говорить всё, что считала приемлемым в зависимости от вопросов. «Через час. Машина будет у вашего дома». «Не заставляйте меня ждать», — лениво протянул мужчина, слишком провокационно, чтобы не заметить этого. «Он решил меня заочно уволить и ищет причину?» «Отлично, всего доброго». «До встречи, Елена», — произнёс генеральный директор и отключился. Девушка держала трубку и думала, не реагируя на пиликающие гудки. Вспоминала и анализировала. «Нет, определённо, она его знает», — голос. Её чуть её не обманывает. Решив, что не стоит опаздывать, Алексеева установила трубку на место, Я отправилась в ванную комнату, с грустью понимая, что вновь осталась без выходного. Но это половина беды. Она не может работать вновь с восьми до позднего вечера, нежелезная ведь. Устроилась работать и не убиваться. Нужно обсудить этот вопрос с генеральным директором, если он не уволит её. Через 50 минут Алексеева спускалась по лестнице, улыбаясь солнечному дню. в светлом платье до колен, в зелёный горошек. Она смотрелась очень скромно и нежно, как никогда тепло. Наконец-то. На зелёных деревьях пели птицы, а весна подходила к концу, уступая место жаркому лету. Ей хотелось, чтобы сегодня он не испортился, как вчера после встречи. Улыбка сошла с лица, когда Елена поняла, где слышала голос. «Тот байкер». «Это ведь его голос. Точно он». Но как такое возможно? Ерунда. Отбросив странные выводы, надеясь, что ошибается, страстно этого желая, девушка направилась к чёрной спортивной иномарке, вглядываясь в номер. Да, именно тот, что указан в сообщении, пришедшем 10 минут назад. Что же. Алексеева прошла к передней дверце и быстро села. Обернулась, чтобы поздороваться, но слова потерялись, когда увидела водителя. За рулём иномарки сидел вчерашний знакомый, которого она не хотела больше встречать на своём пути. Грубый байкер, превративший её день в кошмар. Мужчина в чёрных брюках и тёмно-синей рубашке смотрелся иначе, строже и старше. Он пристально смотрел на неё, будто впервые, изучая, а потом ухмыльнулся и лениво протянул. «Про ремень не забудь, чтобы я точно был уверен, что не выпрыгнешь на ходу». желая спасти грязного щенка на соседней полосе. Девушка пристегнулась и посмотрела вперёд, пытаясь принять новую информацию. «Невероятно. Вот так встреча. И зачем он за ней приехал? Как так получилось, что генеральный разъезжает на байке?» В голове не укладывалось. Алексеева задумчиво уставилась в сторону домов, отмечая пешеходов, спешащих куда-то, напоминающих муравьёв. «И так всегда». «Куда-то бежим, боясь опоздать, не замечая ничего вокруг». Немного придя в себя, осознав и приняв новые обстоятельства, Елена вежливо спросила. «Как себя чувствуете?» «Отлично, но немного хромаю благодаря тебе». Испытывая стыд, неудобство и растерянность, девушка подавила в себе желание попросить Егорова обращаться к ней официально. Сейчас было важно другое. Она виновата, и мужчина страдает». Простите, хотела добавить ещё замечание о его вождении, но воздержалась. Ведь она поступила глупо, бросившись спасать котёнка почти на красный свет. Удивительно, что не сбили. Стоит сказать, гвоздик вовсю осваивался в квартире. После того, как Алексеева привела его божеский вид, принялся исследовать новую территорию. Вчера в магазине девушка много чего полезного и нужного купила для питомца по совету Андрея. Мужчина знал абсолютно всё, что касалось котов, давая советы. Но котёнка он брать брезговал. Странный. Девушка улыбнулась, вспоминая, как Андрей отправил её к себе, чтобы переоделась и поухаживала за гвоздиком. А он начал готовить, желая порадовать ужином. У него получилось, но мясо подгорело. Макароны слипли, салат выглядел уныло, утопая в майонезе. Мужчина расстроился, но Лена за 15 минут сотворила чудо. исправив положение всевозможными ухищрениями, порадовав себя и мужчину. За столом селавин был как никогда весел и общителен. Елена бесконечно улыбалась, чувствуя себя особенной, забывая обо всех проблемах. «И как поживает блохастый зверь?» — спросил Егоров, двигаясь в потоке машин. Он повернулся к девушке и поднял бровь, давая понять, что ждёт ответа на свой вопрос. «Его зовут Гвоздик. Нормально». сообщила Лена, не желая уточнять подробности. Она понимала, что агрессивно реагирует на мужчину, но наглость и излишняя самоуверенность всегда отталкивали её. Ему не подходит кличка, учитывая, что он похож на крысу. На лице Егорова блуждала откровенная насмешка. Девушка резко обернулась, встречая с прожигающим взглядом, задирая подбородок и с возмущением выдала. «Вы всегда такой?» «Честный, даже не сомневайся». «Вероятно, у вас...» — паузу Елена сделала умышленно, надеясь, что генеральный директор поймёт намёк. «Нет друзей». «Так думаешь?» «Есть двое. Но лучше несколько, но надёжные, чем много и никакие. Ты так не считаешь?» Девушка замолчала, соглашаясь, но не желая озвучивать свои мысли. «Если ответят, Егоров разовьёт разговор до ненужного обсуждения». Кстати, в должностной инструкции генерального директора появилась новая обязанность — заменять водителя? Или Егоров заскучал, как только уволил сотрудников, и стало нечем заняться? Последнее, скорее всего. Ни ответа, ни привета. И эта девушка рычала ему в трубку час назад. Мужчина из-под смотрел на Елену, чётко понимая, что в разговор она больше не намерена вступать. Надо же, какая своенравная. Она вид ангелочек без мозгов. как он решил при первой встрече. Дмитрий повёл челюстью и, чётко решив, что не пойдёт на поводу у девушки, хищно оскалился. Он ещё даже не начал. Придумывая, как проверить, есть реакция на неё или нет, Егоров пожелал уточнить несколько важных моментов. «Елена, можно личный вопрос?» «Нельзя», — выпалила быстрее, чем следовало. «Пусть так, Егоров иначе не понимает». «У тебя есть мужчина?» Дмитрий совсем не реагировал на то, как громко девушка скрипнула зубами. Если бы он подстраивался под каждого, то не смог бы ничего добиться в жизни. Это личный вопрос, отвечать не собираюсь. «Значит, одна», — довольно ухмыляясь, заявил Егоров, всем своим видом показывая, что другого быть не могло. Понимая, что ответила неправильно, совершенно забыв, с кем общается, девушка стиснула подол платья, посчитала до десяти и изменила ответ. Есть. И что? Серьёзно или так? Ничего особенного. Не ваше дело. Ты не ведёшь себя как женщина, у которой есть мужчина. Это ваше личное мнение, не соответствующее действительности. Понял. Но всё же. Серьёзно? Не желаю отвечать. Позволю себе напомнить, что вы генеральный директор, а я подчинённая. Наше общение может быть только сугубо официальным. Вы мне не интересны, поэтому прошу закрыть тему». Егоров нахмурился, удивляясь, как мог ошибиться с выводами вчера на дороге. Смазливый глупой идиоткой посчитал. Как же. Да она может заморозить своим поведением и ответами. Ледышка. Но с ним не пройдёт. Кстати, нужно позвонить Силавину, встретиться. Узнать про жизни и планы. Некоторое время ехали молча, Дмитрий размышлял. Это, конечно, замечательно, когда женщина молчит и не надоедает своими разговорами. Но почему именно это? Понимая, что в ресторане Алексеева сделает всё, чтобы избавить себя от его присутствия, мужчина произнёс. «Постараюсь за несколько дней набрать полный состав, чтобы работать как прежде. Надеюсь». Сухой ответ говорил о том, что вопросов он не услышит, как и благодарность за увольнение управляющего. Но сказать стоит. «Максимов уволен. Если возникнут вопросы, можешь обращаться ко мне. И по поводу твоих намёков». Егоров на мгновение задумался и, дождавшись, когда девушка обернётся, продолжил. «Раз уж мы знакомы до того, как приступили к работе, поэтому можем обращаться на «ты». «Не согласна». «Кто бы сомневался», — с иронией подумал Дмитрий, обгоняя две машины, желая успеть проехать на зелёный свет. чтобы не тратить минуту на зебре. Не обсуждается. Елена хотела ответить, как вдруг зазвонил телефон. села Силавин Андрей. Девушка улыбнулась, считая, что мужчина напомнила себе очень кстати. «Привет, как дела?» — ласково спросила Лена, преждевременно чувствуя стыд за излишнюю нежность в разговоре. Обычно она так не говорила с Андреем. Само собой выходила по-дружески приветливо. «Доброе утро, красавица!» «А ты с кем уехала?» — начал он, пытаясь говорить беззаботно. Но в голосе чувствовались нотки ревности и возмущения. «Он дома? В такое время?» Алексеева глянула на часы и поинтересовалась. «Ты не на работе?» «М-м, да. Заехал домой за важными документами. Ты с кем?» «С водителем нашего ресторана». «Это у водителя спортивная крутая тачка. Или у вашего ресторана на балансе?» заинтересованно уточнил мужчина. «У генерального директора нашего ресторана». Пояснила девушка, не желая говорить, что именно он подвозит. «Зачем?» «Прости, но я запереживал, что мою красавицу похитили у меня под носом. Не знал, что думать. Надеюсь, ты не обиделась». Елена точно знала, что Егоров слушает. «Что уж там? Дмитрий этого не скрывал. Отлично. Пусть слушает и не пристает». Ей это было на руку. Девушка прочистила горло, настроив себя на позитивную волну, и с улыбкой протянула. «Спасибо за вчерашний вечер, он бесподобный». «Который ты спасла». «Кстати, я взял билеты в кино. Надеюсь, ты не против». «Замечательно, буду счастлива», — ответила Лена, до конца не понимая, радует её эта новость или нет. «С другой стороны, с Андреем ей очень хорошо. С ним она отдыхает душой. Так почему нет?» «Отлично». «Сеанс в девять вечера, не знал, до скольки будешь сегодня, поэтому на позднее время выбрал, чтобы точно успеть. Я заберу тебя. Если вдруг не получится, в другой раз сходим». «Я постараюсь, спасибо». «Хорошо. Ой, забыл спросить о котёнке. Как гвоздик не перевернул кухню?» Голос Андрея стал мягче и добрее. Всё же ему понравился гвоздик. «Нет, он славный. Хорошо, если так». «Спасибо». «Ладно, не буду мешать. знаю что я очень скучаю и жду встречи». «Я не могу сказать. Не могу. Это будет слишком...» Подумала девушка, прикусывая губу, но, чувствуя внимательный взгляд водителя, прожигающий до костей, выдохнула. «И я, с нетерпением». «Отлично. Хорошего дня. И тебе». Сказала она, и отключилась, чтобы больше не обманывать. «Хватит того, что уже наплела. Докатилась. И всё из-за Егорова». Плохо он на неё влияет. Как-то сухо. Такое ощущение, что заставляло себя говорить. Для меня старалась. Замечу, что обманывать нехорошо. Чеканил Егоров, злясь на девушку. Надо же. Заявила, что он водитель и ещё собирается идти в кино. Хотя, что он злится. Ведь ещё ничего неизвестно. Может, это всё случайность? И брат отупел за 6 лет. Не видел номера машины. Однозначно записал и пробел, вычислив, что это он. А Андрей в курсе. Свою машину Егоров никому бы не доверил. Какой к чёрту водитель? Дмитрий был уверен, в скором времени поступит звонок. Селавин не тот человек, чтобы ждать у моря погоды. Будет действовать. Вы всегда позволяете такие вольности с людьми. Это, по крайней мере, неприлично. Разве я обманул? Чистая правда. Убрав телефон, Елена закрыла сумку. Лучше совсем не контактировать. Егоров непробиваемый. И она хороша. Не сказала всей правды. Но, если быть честной, она и не обязана уточнять или отчитываться. Ладно, уже дело сделано. Осталось понять, что хочет от неё Егоров и как отогнать его от себя. Если молчать, то и ему надоест ждать. Чем больше думала, тем сильнее убеждалась в своих словах. Вот её политика на ближайшие дни, а дальше он сам отойдёт в сторону. Неужели зарплата шеф-повара не позволяет купить нормальный смартфон или айфон, чтобы не пользоваться этим убожеством? Позволяет, но я не хочу. Странная женщина. Наглый мужчина. В тон ему ответила Елена с облегчением выдохнув, когда уже повернули на переулок, ведущий к ресторану. С нетерпением, дождавшись, когда машина остановится, Елена улыбнулась. Наконец-то. Как только она открыла дверь и собралась выйти, мужчина резкими движениями снял свои перчатки, откидывая их на панель. Повернулся и удержал за руку беглянку, сжимая тонкие пальцы, следующую секунду потянув на себя. Алексеева изумлённо уставилась на Егорова, оказавшись в непозволительной близости от его тела и воскликнула. Что вы творите? Проверяю, ледяным тоном сообщил мужчина, прислушиваясь к своим ощущениям. Странно, но спокойно и приятно. Что проверяете? рявкнула Алексеева, пытаясь вырвать руку. Но захват был настолько сильным, что миссия оказалась невыполнимой. Сдерживаясь от желания заехать Егорову второй рукой по лицу, буквально заставляя себя успокоиться, Лена тяжело дышала, убивая взглядом своего мучителя. «Сволочь». Она прищурила глаза и с рычанием потребовала. «Отпустите немедленно». Мужчина перевёл внимание на свои пальцы и, убедившись, что кожа чистая и без покраснений, хищно оскалился. Ослабив хватку, он поднял руки вверх, успокаивая девушку, как считал, и нахально выдал. «Отпустил, но на время». В голубых глазах вспыхнула ярость. Елена сглотнула слюну и, не сдержавшись, чуть подалась к мужчине, оказавшись непозволительно близко, считая, что и ей можно нарушить дистанцию, а затем процедила. «Больше никогда не смейте меня трогать. Никогда. А если я не согласен, что будем делать?» Игриво спросил Дмитрий, внимательно сканируя лицо девушки тела. пожирая взглядом, запоминая каждую мелочь. Он чётко видел, что по мере того, как он смело шарил глазами везде, где хотел, Алексеева всё больше закипала. Но считал себя правым. Она будет его, всё остальное мелочи. «Ничего, абсолютно. Вы найдёте другую добычу для своих игр, а у меня есть мужчина». Отчеканила девушка и поторопилась из машины. про себя посылая Егорова во всевозможные дальние уголки планеты и за её пределы. «Надо же, какой дикарь! Что в голову взбрело, то и делает!» «Нет, конечно, у неё опыта почти нет, но она достоверно могла сказать, Егоров наглец каких не бывало». Как же он её раздражал. Мерзкий жук. Вспомнив Андрея, Лена вдруг поняла, что зря сомневалась. «Он ей подходит». Весёлый, общительный, интеллигентный, привлекательный и умный. С ним девушка успокаивалась и отдыхала душой. А что ещё нужно? Может, и хорошо, что так всё вышло. Егоров дал возможность понять, что рядом с ней замечательный мужчина, а не только друг. Что же? Она сделала выводы. Дмитрий наблюдал за девушкой, отмечая, как она спешила к ресторану и довольно усмехнулся. Пусть бежит, далеко не скроется. Ещё раз глянув на свои пальцы, он покрутил ладонью, а потом схватил телефон, вспоминая адрес Алексеевой. Что же, пора переезжать из гостиницы. Например, в соседнюю квартиру Алексеевой, чтобы быть рядом не только на работе. Кто бы там ни жил, вопрос продажи решится обязательно. Егоров понимал, что Елена придёт в ярость, узнав о том, что он поселился за стенкой. но эта мысль странно действовала на него, заставляя улыбаться. Егоров с нетерпением ждал этой минуты. А значит, нужно поторопиться. Сделка купли-продажи, ремонт, необходимо решить много вопросов, и совсем не важно, что сегодня выходной.